Глава 3. Нет, громко произнесли одновременно два голоса, находящиеся в разных концах комнаты. Я обернулась к двери. В проёме стояла разъярённая Гура и сверлила меня злобным взглядом. Ну что ж, мой муж и моя сестра не хотят, чтобы я отправилась спасать мир. Значит, тем более придётся это сделать. Хотя бы им назло. Правда, я не ожидала такой слаженности от этих двоих. Я посмотрела на Арона, Кто-то шалело переводил взгляд с меня на гуру. Он ведь тогда не поверил мне. и думал, что моя сестра-близнец умерла или вообще являлась лишь плодом моего воображения. К тому же и меня пытался убедить. А она стоит, тут живая и настоящая, ресничками магически удлинёнными машет. И только сейчас я поняла. Перепутать нас могли лишь те, кто не знал близко. Зря сестрица собиралась выдать себя за меня, а сразу бы заметил подмену. Да. Мы близнецы. Мы схожи лицом и фигурой, но и только. Манера одеваться, волосы, сама подача себя всё кричало о том, что перед вами находятся два совершенно разных человека. Я, в отличие от сестры, никогда не стремилась подчеркнуть свою женственность. Всегда предпочитала удобную, неброскую одежду, волосы заплетала в косу или стягивала в хвост. Косметикой не пользовалась вовсе, делая исключение разве что для официальных приёмов Ковина». Я не любила лгать и притворяться, хотя мне и приходилось это делать. Гура же предпочитала яркие цвета и провокационные фасоны. Она умела сделать акцент на своих достоинствах и оттенить недостатки. Когда сестра входила в помещение, все взгляды, причем и мужские, и женские, устремлялись к ней. Ее длинные блестящие волосы нежным шелком струились по спине, завершая образ совершенной богини, прекрасной и обольстительной. Но я почти никогда не могла понять, о чём она думает и что чувствует. Мне казалось, что сестра с самого детства носила маску, за которой прятала себя настоящую, ту гуру, которую я могла бы полюбить. Тебе здесь не место. Уходи. Я первой нарушила воцарившееся в комнате молчание, опутанная паутиной взглядов. Это тебе здесь не место, прошипела она в ответ. И не тебе решать, кто составит компанию оборотню. Мне не очень хотелось устраивать семейные разборки при Ароне, ведь этот спор характеризовал меня совсем не с лучшей стороны. Но эту наглую выскочку уже давно нужно было поставить на место. Ковин уже утвердил мою кандидатуру. Я была уверена в этом, поскольку Бейгин говорил о том, что я отправлюсь с оборотнем как о какому-то давно решённом. Ковин утвердил вовсе не тебя, а ведьму крови. Так что пойти может любая из нас. Гора так разошлась, что я несколько опешила. Я не могла понять этой соревновательной установки. Почему ей настолько важно самой отправиться в это опасное путешествие, чтобы получить повышение по службе или чтобы обойти меня? И вообще, сестрица так коварно улыбнулась, что я поняла: она придумала какую-то каверзу, которая мне наверняка очень не понравится. Пусть оборотень сам выбирает, с кем из нас он хочет пойти. Я была не просто удивлена. Я была поражена её хитроумной изобретательностью. Переведя ошарашенный взгляд на Арона, я увидела, что он всерьёз рассматривает её предложение. "Ну же, оборотень", подбросила она ещё веток в костёр. "Подумай сам. Разве можешь ты доверять той, что уже обманывала тебя?" "А ты, значит, не обманешь?» — усмехнулся Арон. "Меня ты не знаешь", парировала она. "Поэтому, вероятность делится пополам". Либо обманул, либо нет. А в её случае, наверняка. Я чувствовала себя будто в кошмарном сне. Моя насквозь лживая сестра убеждала Арона в своей искренности, и он, кажется, был готов ей поверить. Я несколько раз открывала рот, чтобы смести её пустые слова шквалом убедительных аргументов, но снова закрывала так и не найдя, что возразить. По сути, она ведь была права, заметив хитрый прищур мужчины. Я поняла, что он наслаждается ситуацией, а я-то считала, что он уже взрослый для этих игр. Неужели он хочет сделать мне больно таким способом? Неужели он мстит мне? Но ведь это значит, что у меня есть шанс вернуть наши отношения, вернуть его доверие и любовь? Или я преувеличиваю, выдавая желаемое за действительное? Преувеличиваешь, ответил голос разума, но я его не послушала. Вот что, девочки, Оберт хитро улыбался, наслаждаясь своей задумкой и чуть ли не потирал руки в предвкушении, «Думаю, это будет неплохим развлечением. Поэтому в такой долгий и унылый путь мы отправимся втроём. "Нет", прозвенел одинокий отчаянный голос. "На этот раз мой". Они оба посмотрели на меня с торжеством. "Да", злорадно пропела сестрица. "Если не хочешь идти с нами, можешь остаться здесь". равнодушным голосом сказал Аран